Книга девятая Предварительное следствие Глава первая Начало карьеры чиновника Перхотина Петр Ильич Перхотин, которого мы оставили стучащимся изо всей силы в крепкие, запертые ворота оборудования, Дома купчихи Морозовой кончил, разумеется, тем, что наконец достучался. Заслышав такой нистовый стук в ворота Феня, столь напуганная, часа два назад и всё ещё от волнения и думы не решавшаяся лечь спать, была испуганна теперь в новь почти до истерики. Ей вообразилось, что стучится опять Дмитрий Федорович, несмотря на то, что сама же видела, как он уехал, потому что стучаться так дерзко никто не мог, кроме его. Она бросилась к проснувшемуся дворнику, уже шедшему на стук, к воротам, и стала было молить его, чтобы «не впускал». но дворник опросил стучавшегося и узнав, кто он и что хочет он видеть Федоссию Марковну по весьма важному делу, отпереть ему наконец решился. войдя к Федоссии Марковне в всю в ту же кухню, причём для сомления она упросила Петра Ильича, чтобы позволил войти и дворнику. Фёдор Ильич начал её расспрашивать и в миг попал на самое главное. То есть, что Дмитрий Фёдорович, убегая искать грушинку, захватил из ступки пестик, а воротился уже без пестика, но с руками окровавленными, и кровь ещё капала. Так и каплит с них, так и каплит, восклицал Афеня. Очевидно сама создавшая этот ужасный факт в своём расстроенном воображении но окровавленные руки видел и сам Пётр Ильич хотя с них и не капало и сам их помогал отмывать да и не в том был вопрос скоро ли они высохли а в том куда именно бегал с пестиком Дмитрий Фёдорович то есть наверное ли к Фёдору палч И из чего это можно столь решительно заключить? На этом пункте Пётр Ильич настаивал обстоятельно, и хотя в результате твёрдо ничего не устоял, но всё же вынес почти убеждение, что никуда Дмитрий Фёдорович и бегать не мог, как в дом родителя, и что стало быть там непременно должно было нечто произойти. А когда он воротился, с волнением прибавила Феня. И я призналась ему во всём, то стала я его расспрашивать, отчего у вас, голубчик Дмитрий Фёдорович, в крови обе руки. Так он будто бы ей так и ответил, что это кровь человеческая, и что он только что сейчас человека убил, так и признался. Так мне во всём тут и покаялся, да вдруг и выбежал, как сумасшедший. Я села, да и стала думать, куда это он теперь как сумасшедший побежал. Поедет в мокрые, думаю, и убьёт там баранью. Выбежала я это его молить, чтобы баранью не убивал. К нему на квартиру «Да у плотниковых лавки смотрю и вижу, что он уж отъезжает, и что руки уж у него не в крови!» Феня это заметила и запомнила. Старуха, бабушка Фени, сколько могла, подтвердила все показания своей внучки. Расспросив еще кое о чем... Петр Ильич вышел из дома еще в большем волнении и беспокойстве, чем как вошел в него. Казалось бы, что всего прямее и ближе было бы ему теперь отправиться в дом Федора Павловича узнать, не случилось ли там чего. А если случилось то, что именно, и уже убедившись неоспоримо, тогда только идти к исправнику. Как твёрдо уже положил Пётр Ильич. Но ночь была тёмная. Ворота у Фёдора Палча крепкие, надо опять стучать. С Фёдором же получим знаком он был отдалённо. И вот он достучится, ему отворят, и вдруг там ничего не случилось. А на смешливый Фёдор Палч пойдёт завтра рассказывать по городу анекдот, как в полночь ломился к нему незнакомый чиновник перхотин, чтобы узнать, не убил ли его кто-нибудь. Скандал. Скандала же Пётр Ильич боялся пуще всего на свете. Тем не менее, чувство, увлекавшее его, было столь сильно, что он, злобно топнув ногой в землю и опять себя выбронив, немедленно бросился в новый путь, но уже не к Федору Павловичу, а к госпоже Хохлаковой. Если та, думал он ответит на вопрос, она ли дала три тысячи давеча в таком-то часу Дмитрию Федоровичу, то в случае отрицательного ответа он тут же и пойдет к исправнику, не заходя к Федору Павловичу. В противном же случае отложит все до завтра и воротится к себе домой. Тут, конечно, прямо представляется, что в решении молодого человека идти ночью почти в одиннадцать часов в дом к совершенно незнакомой ему светской барыне. Поднять ее, может быть, с постели с тем, чтобы задать ей удивительный по своей обстановке вопрос. Заключалось, может быть, гораздо еще больше шансов произвести скандал, чем идти к Федору Павловичу. Но так случается иногда». особенно в подобных настоящему случаях с решениями самых точнейших и флегматических людей. Пётр же Ильич в ту минуту был уже совсем не флегматиком. Он всю жизнь потом вспоминал, как непреодолимое беспокойство, овладевшее им постепенно, дошло наконец в нём до муки. и увлекала его даже против воли. Разумеется, он все-таки ругал себя всю дорогу за то, что идет к этой даме, но «доведу, доведу до конца», — повторял он в десятый раз, скрижища зубами, и исполнил свое намерение. «Довел». Было ровно одиннадцать часов, и... когда он вступил в дом госпожи Хохлоковой. Впустили его во двор довольно скоро, но на вопрос почивает ли уже барання или ещё не ложилась, дворник не мог ответить в точности, кроме того, что в эту пору обыкновенно ложатся. Там наверху доложитесь. Захотят вас принять, то примут, а не захотят не примут. Петролич поднялся наверх, но тут пошло по труднее. Локей докладывать не захотел, вызвал наконец девушку. Петролич вежливо, но настойчиво попросил её доложить пару мне, что вот, дескать, пришёл здесь не один чиновник, Перхотин по особому делу, и если бы не важное такое дело, то и не посмел бы прийти. «Именно, именно в этих словах доложите!» — попросил он девушку, та ушла. Он остался ждать в передней. Сама госпожа Хохлакова, хотя еще не започивала, но была уже в своей спальне. Была она расстроена с самого давешнего посещения Мити, и уже предчувствовала, что в ночь ей не миновать обыкновенно во в таких случаях с нею мигреня. Выслушав доклад девушки и удивившись, она однако раздражительно велела отказать, несмотря на то, что неожиданное посещение в такой час незнакомого ей здешнего чиновника Чрезвычайно заинтересовало её дамское любопытство. Но Пётр Ильич на этот раз упёрся как мул. Выслушав отказ, он чрезвычайно настойчиво попросил ещё раз доложить и передать именно в этих самых словах, что он по чрезвычайно важному делу и они, может быть, сами будут потом сожалеть, если теперь не примут его. — Я точно с горы тогда летел, — рассказывал он потом сам. Горничная, удивленно оглядев его, пошла другой раз докладывать. Госпожа Хохлакова была поражена, подумала, расспросила, каков он с виду, и узнала, что... Очень прилично одетыс. Молодые и такие вежливые. Заметим в скобках и мелким, что Пётр Ильич был довольно-таки красивый молодой человек, и сам это знал о себе. Госпожа Хахлокова решилась выйти. Была она уже в своём домашнем шлаф-роке и в туфлях, но на плечи она накинула чёрную шаль. Чиновника попросили войти в гостиную, в ту самую, в которой давеча принимали Митю. Хозяйка вышла к гостю с строго вопросительным видом и, не пригласив сесть, прямо начала с вопроса «что угодно». «Я решился обеспокоить вас, сударыня, по поводу общего знакомого нашего, Дмитрия Федоровича Карамазова». Начал было Перхотин, но только что произнес это имя. Как вдруг в лице хозяйки изобразилось сильнейшее раздражение. Она чуть не взвизгнула и с яростью прервала его. — Долго ли, долго ли будут меня мучить этим ужасным человеком? — вскричала она иступленно. Как вы смели, милостивый государь, как решились обеспокоить незнакомую вам даму в ее доме и в такой час явиться к ней, говорить о человеке, который здесь же, в этой самой гостиной, всего три часа тому приходил убить меня, стучал ногами и вышел, как никто не выходит из порядочного дома. Знаете, милостивый государь, что я на вас буду жаловаться, что я не спущу вам. Извольте сей же час оставить меня. Я мать. Я сейчас же я я убить так он и вас хотел убить. А разве он кого-нибудь уже убил? Стремительно спросила госпожа Хохлакова. соблаговолите выслушать судари не только полминуты. Я в двух словах разъясню вам всё, с твёрдостью ответил Перхотин. Сегодня в 5 часов пополудни господин Карамазов занял у меня по товарищески 10 рублей. И я положительно знаю, что у него денег не было. А сегодня же в 9 часов он вошёл ко мне, неся в руках на виду пачку сто-рублевых бумажек примерно в две или даже в три тысячи рублей. Руки же у него и лицо были все окровавлены, сам же казался как бы помешанным. На вопрос мой, откуда взял столько денег, он с точностью ответил, что взял их сейчас, пред тем от вас... и что вы ссудили его суммою в три тысячи, чтобы ехать, будто бы на золотые прииски. В лице госпожи Хохлаковой вдруг выразилось необычайное и болезненное волнение. — Боже! Это он старика отца своего убил! — вскричала она, всплеснув руками. Никаких я ему денег не давала, никаких. Обегите, бегите, не говорите больше ни слова, спасайте старика, бегите к отцу его, бегите. Позвольте же да родней, так вы не давали ему денег. Вы твёрдо помните, что не давали ему никакой суммы. не давала, не давала. Я ему отказала, потому что он не умел оценить. Он вышел в бешенстве и затопал ногами. Он на меня бросился, а я отскочила. Я вам скажу ещё как человеку, от которого теперь уж ничего скрывать не намерен, что он даже в меня плюнул. Можете это себе представить? Ну что же мы стоим, ах, сядьте. Дествиничи, я или лучше бегите, бегите, вам надо бежать и спасти несчастного старика от ужасной смерти. Но если уж он убил его. Ах, боже мой, в самом деле. Так что же мы теперь будем делать? Как вы думаете, что теперь надо делать? Между тем она усадила Петра Ильича и села сама против него. Пётр Ильич вкратце, но довольно ясно изложил ей историю дела, по крайней мере, ту часть истории, которой сам сегодня был свидетелем. Рассказал и о сейчашнем своём посещении Фении и сообщил известие о пестике. Все эти подробности да нельзя потрясли возбужденную даму, которая вскрикивала и закрывала глаза руками. Представьте, я все это предчувствовала. Я одарена этим свойством. Все, что я себе не представлю, то и случится. И сколько, сколько раз я смотрела на этого ужасного человека и всегда думала... Вот человек, который кончит тем, что убьёт меня. И вот, так и случилось. То есть, если он убил теперь не меня, а только отца своего, то, наверное, потому, что тут видимый перст божий меня охранявший. Да и сверх того, сам он постыдился убить. потому что я ему сама здесь на этом месте надела на шею образок в смощей варвары великомученицы. И как же я была близка в ту минуту от смерти. Я ведь совсем подошла к нему вплотьчь, и он вщу свою шею мне вытянул. Знаете, Петр лич, извините, у вас, кажется, вы сказали «Зовут Петром Ильичом, знаете, я не верю в чудеса, но этот образок и это явное чудо со мною теперь. Это меня потрясает, и я начинаю опять верить во все, что угодно. Слыхали вы о старце Зосиме? Впрочем, я не знаю, что говорит. И представьте, ведь он и с образком на шее в меня плюнул». Конечно, только плюнул, а не убил. И, и вон куда поскакал. Но куда ж мы-то? Нам-то теперь куда, как вы думаете? Пётр лич встал и объявил, что пойдёт теперь прямо к исправнику. И всё ему расскажет, а тому ж как тот сам знает. Ах, этот прекрасный, прекрасный человек. — Я знакома с Михаилом Макаровичем непременно именно к нему. Как вы находчивы, Петр Ильич, и как хорошо это вы все придумали. Знаете, я бы никак на вашем месте этого не придумала. Тем более, что я и сам хороший знакомый исправнику, — заметил Петр Ильич, все еще стоя и, видимо, желая как-нибудь поскорее вырваться от стремительной дамы. которая никак не давала ему проститься с ней и отправиться. И знаете, знаете Лепиталана, придите сказать мне, что там увидите и узнаете, и что обнаружится, и как его решать и куда осудят, скажите, ведь у нас нет смертной казни. Но непременно придите, хоть в три часа ночи, хоть в четыре, даже в половине пятого. Велите меня разбудить, растолкать, если вставать не буду. О, боже, да я и не засну даже. Знаете, не поехать ли мне самой с вами? Нет-с. А вот если бы вы написали вашей рукой сейчас три строки на всякий случай, о том, что денег Дмитрию Фёдоровичу никаких не давали, то было бы, может быть, не лишнее на всякий случай. Непременно, восторженно прыгнула к своему бюро госпожа Хахлокова. И знаете, вы меня поражаете. Вы меня просто потрясаете вашей находчивостью и вашим умением в этих делах. Вы здесь служите как это приятно слышать, что вы здесь служите. И еще говоря это, она быстро начертала на полулисте почтовой бумаги три крупные следующие строчки. Никогда в жизни моей я не давала взаймы несчастному Дмитрию Федоровичу Карамазову, так как он все же теперь несчастен, трех тысяч рублей сегодня. Да и никаких других денег никогда, никогда, в том клянусь всем, что есть святого в нашем мире. Подпись Хахлакова. Вот это записка. Быстро обернулась она к Петру Ильичу. Дети же, спасайте. Это великий подвиг с вашей стороны. И она три раза его перекрестила. Она выбежала провожать его даже до передней. Как я вам благодарна! Вы не поверите, как я вам теперь благодарна за то, что вы зашли ко мне к первой. Как это мы с вами не встречались? Мне очень лестно бы было вас принимать и впредь в моем доме. И как это приятно слышать, что вы здесь служите и с такой точностью. с такой находчивостью, но вас они должны ценить. Вас должны наконец понять. И всё, что я бы могла для вас сделать, то поверьте, о, я так люблю молодёжь. Я влюблена в молодёжь. Молодые люди это основание всей теперешней страждущей нашей России, вся надежда её. Ой, дичи, дичи. На Пётр Ильич уже выбежал, а то бы она его так скоро не выпустила. Впрочем, госпожа Хахлокова произвела на него довольно приятное впечатление, даже несколько смягчившие тревогу его о том, что он втянулся в такое скверное дело. Вкусы бывают чрезвычайно многоразличны, это известно. Её, вообще, она не такая пожилая, подумал он с приятностью. Напротив, я бы принял её за её дочь. Что же до самой госпожи Хахлоковой, то она была просто очарована молодым человеком. Сколько умения, столько аккуратности и в таком молодом человеке в наше время, и всё это при таких манерах и наружности. Вот говорят про современных молодых людей, что они ничего не умеют. Вот вам пример и так далее, и так далее. Так что об ужасном происшествии она просто даже позабыла и только ушла, ложась в постель, и вдруг, вновь вспомнив о том, как близка была от смерти, она проговорила: "Ах, это ужасно. ужасно. Но тот чеж же заснуло самым крепким и сладким сном. Я бы впрочем и не стал распространяться о таких мелочных и эпизодных подробностях, если б это сейчас лишь описанная мною эксцентрическая встреча молодого чиновника с вовсе не старой ещё вдовицей не послужило впоследствии основанием всей жизненной карьеры этого точного и аккуратного молодого человека, о чём с изумлением вспоминают до сих пор в нашем городке, и о чём, может быть, и мы, скажем, особое словечко, когда заключим наш длинный рассказ о братьях Карамазовых.